Глава 4. Этой же ночью квартира Алены. Мне снился странный сон. Я слышала чужой голос, чужой шепот, говоривший странное признание. Чужие руки прикасались ко мне, чужие губы скользили по коже. Окружающее было как в тумане. Где-то на границе сознания тревожным огоньком горела мысль, что происходящее слишком не похоже на сон, скорее на видение. Потому что прикосновения ощущались болезненными вспышками на коже. Хотелось оттолкнуть эти руки, но чего-то тело было ватным и шевелиться не желало. «Аленушка, ласточка моя, скоро, уже скоро!» Лихорадочный шепот, от которого разбегались мурашки, и нервы дрожали от непонятного напряжения. «Как же долго я ждал!» В какой-то момент стало невыносимо плавать в этом неясном снеяве, и сквозь вату в сознании пробилась тревога, неуютное чувство усилилось. И тут вдруг в голове словно бесшумно полыхнуло зарево, Одновременно я ощутила жжение в груди и резко проснулась, задыхаясь, сколотящимся сердцем и сухим горлом. Попыталась сесть, но сильные заботливые руки Рема удержали, нежно прижали к себе, и около уха раздался его обеспокоенный голос. Рыся, что случилось? Кошмар приснился, пробормотала я, уткнувшись ему в плечо и передернувшись от воспоминаний. Казалось, липкая паутина сна все еще опутывает, не желая отпускать, а кулон на груди стал горячим. Рэм чуть отстранил меня, посмотрел в лицо и нахмурился. «Рассказывай», — решительно заявил он, сел и устроил меня у себя на груди. «Да даже не знаю что», — вздохнула я. «Кто-то», — запнулась, снова поежившись. «Кто-то был рядом, прикасался и говорил, что что-то скоро будет, и как он долго ждал». Замолчала, прижавшись к барсу, обняла его за пояс, слушая, как под щекой размеренно ровно бьется его сердце и постепенно успокаиваясь. Он не даст в обиду, защитит и найдет Асокина. Уверена, это его шуточки, наведенный сон. Объятия Рэма стали крепче. Я услышала, как он сердито вздохнул. «Глупости какие! Это я тебя долго ждал!» — проворчал Рожнов. Точнее, искал. Поправился он и легонько погладил мое плечо. «Завтра постараюсь узнать, что там с этим некромантом, и поставим тебе еще одну защиту, раз он в сны уже твои повадился проникать. Тоже, небось, ритуал какой-нибудь?» Буркнул Рэм недовольно. Я тихонько вздохнула и улыбнулась. Беспокоиться, приятно, а еще рысей называет, и мне это нравится тоже. Мерзкое ощущение от сна Яви постепенно проходило, тревога отступала и снова начал подкрадываться сон. В этот раз я уснула без страха, точно зная, что второй раз у этого ушлого некроманта не получится. Несмотря на неспокойную во всех смыслах ночь, утром я проснулась на удивление выспавшейся, причем раньше Рэма. Часы показывали восемь, и в принципе можно было с чистой совестью дрыхнуть еще час точно, но я не хотела. Покосилась на Рожного. Он безмятежно спал, вертикальная морщинка на лбу разгладилась, и пальцы сами потянулись погладить слегка колючую щеку, пройтись по таинственно мерцавшему в полутьме спальни узору на виске. Но я сдержалась, лишь мягко улыбнулась, а в груди толкнулась нежность. Будить не хотелось. Пусть спит. Осторожно выпуталась из его рук, барс только сонно пошевелился, приоткрыв глаза. Я легко коснулась приоткрытых губ и шепнула «Рано, поспи еще». Он вздохнул, перевернулся на бок и вроде снова размеренно задышал. Я набросила халат и бесшумно вышла на кухню, чувствуя умиротворение и покой. То, что Рэм остался у меня, не вызывало никаких душевных терзаний или неприятия. Казалось, квартира приняла его. И мне казалось это добрым знаком. Уж не знаю, как дальше будут развиваться наши отношения. Пребывая в расслабленной задумчивости, я сделала себе какао, потом села на подоконник и посмотрела на темную улицу. Почему-то вспомнила бабулю, и вдруг страстно захотелось позвонить ей и поделиться переменами, произошедшими в моей жизни. Не сомневаюсь, она только порадуется. Взяв домашний телефон, за трубкой не стала в спальню идти, чтобы Рэма не разбудить, набрала знакомый номер. Уверена, она уже не спит, бабушка ранней пташкой была, тем более на ней теперь дела всего клана. Я оказалась права. Родной голос раздался буквально через пару гудков. «Аленка? Привет, случилось что?» Тут же спросила Ева, и в ее словах я расслышала нотки тревоги. Улыбнулась, прислонившись к стене, отхлебнула горячего какао, проследив, как ранний прохожий подняв воротник. Сегодня Питер радовал мелкой осенней моросью, спешит по тротуару и ответила. Случилось, бабуль, только хорошая, не волнуйся. Я с Рэмом осталась. Все-таки запнулась, щекам стало тепло от легкого приступа смущения. Вот и молодец, неожиданно спокойно отозвалась бабуля. Он хороший мальчик, присмотрит за тобой. Что с тем некромантом не нашли? Резко перевела на тему, как почувствовала, что мне кошмар сегодня приснился. Нет, пока, я поморщилась. Но вроде все спокойно, он ничего не предпринимает, затих где-то. «Не к добру», — бабуля вздохнула. «Ладно, Алёнушка, я очень за тебя рада, милая. Я точно знала, что она сейчас улыбнулась, тепло так, ласково. Приезжайте уж, что ли, повидаться-то», — немного ворчливо добавила Ева. «Уж отпуск сам себе твой барс может нацарапать». Я тихо рассмеялась. «Да, мой барс, несомненно. Мне нравилось, как звучало». Бабуля, он же только пришел в агентство», — весело напомнила я. «Но к Новому году, думаю, приедем». «Ну, молодцы, тогда жду вас. И осторожнее там, Алён. Хорошо?» Уже серьезным тоном произнесла бабуля. «Неспокойно, что-то у меня на сердце». «Хорошо, в авантюры ввязываться не собираюсь, только по чутким присмотрам», — заверила я Еву. Мы распрощались, я отложила телефон и только собралась ползти с подоконника, поживиться в холодильнике, как мой нос уткнулся в широкую грудь предмета недавнего обсуждения с бабулей. «Надо же!» Я совсем не заметила, как он вошел, двигался Рэм абсолютно бесшумно. И запах зимы и ландышей уже таким привычным сделался, что я его тоже не зафиксировала сознанием. Едва спустила ноги с подоконника, меня тут же заключили в теплые объятия, и я с готовностью прижалась к Рэму, обвив его руками за пояс. «Не спится?» — тихонько спросил он, положив подбородок мне на макушку. Ладонь медленно погладила спину, и я даже сквозь ткань халата чувствовала, какая она теплая. «Выспалась?» Также тихо ответила я, расплываясь в улыбке. С ним было уютно, спокойно, надежно. Приподняла голову, коснулась губами гладкой кожи на груди и посмотрела на Рема. «Давай кушать тогда», — предложила, чувствуя красноречивую пустоту в желудке. Вдруг проснулся аппетит. В офис в результате мы приехали первые, и Рэм сразу начал уточнять по своим каналам про Осокина. Я же ждала в гостейной, рассеянно лазая по сети и форумам. Мысли кружились вокруг некроманта и его странных поступков в отношении меня. Ведь если хотел отомстить совсем, то давно мог бы убить, раз нашел. Я невольно поежилась и нахмурилась. Но непонятно, зачем тогда зов сирены? Сон этот странный и опять же, зачем следил? Хотя последнее, как раз ясно, пытался выяснить наверняка, где живу или работаю. И все-таки, что ему от меня надо? Решила, когда придет Рада, попытать цыганку на сей раз на предмет этого странного типа, возникшего из моего прошлого и незримо маячившего где-то неподалеку, пугая и заставляя нервно вздрагивать. Пока же попробовала отвлечься и поискать что-нибудь, связанное с магией рисования, ритуалы или что-то в этом роде, и настолько увлеклась процессом, что, когда звякнул колокольчик в коридоре, невольно вздрогнула, подняв голову. Сердце вдруг на мгновение замерло а потом забилась чуть быстрее, и я знала, кто сейчас войдет в гостиную. Ну, момент истины. Или смирился, и мы сможем дальше нормально работать, или придется решать проблему. «Привет». Женька переступил порог комнаты и открыто улыбнулся, лишь где-то в самой глубине взгляда мелькнула грусть и пропала. «О, как! ты да неужели? Моя уловка со звонком Ани сработала?» На секунду кольнула тень обиды. «Вот как так?» Ведь говорил, что любит, страдал даже. А тут вдруг за одну ночь все переменилось? Аленка, не занудствуй, — Одернула я себя мысленно. И хорошо, что так сложилось, всем же лучше. Тут не поспоришь, да. И я улыбнулась в ответ, спокойно ответила. «Привет, у нас дело новое». И пока он устраивался на диване, вкратце рассказала про вчерашний заказ. «Как-то так, в общем. Ты ничего не знаешь про картины, могущие убивать магией?» На всякий случай спросила я, не надеясь, впрочем, на ответ. В сети пока ничего толкового не нашла, только все те же рисованные ритуалы. Брови Женьки поползли вверх. Не сталкивался, не приходилось, озадаченно ответил он. Наш разговор прервался появившимся из кабинета Рэмом, и его серьезное лицо мне очень не понравилось. Он не сводил с меня взгляда, хотя с Лисом коротко поздоровался. «Привет, Жень. Ален Асокин в Питер приехал. Мне сейчас сказали». «Меня как мороз по коже продрал». Я открыла рот, испуганно глядя на Рэма, но сказать ничего не успела. В офис пришла Рада и Князевы. Я спрыгнула с подоконника и едва дождалась, пока цыганка разденется. И как только она переступила порог комнаты, тут же ухватила ее за локоть. «Рад, пара вопросов есть», — проговорила я, потянув гадалку к комнате. «Ну, пойдем». Покладисто согласилась Рада, пока Василиска топала кухня. «Конечно, обязательный утренний чай». Рэм проводил меня заинтересованным взглядом, но я махнула рукой. «Потом все скажу, если Рада что-то любопытное увидит в картах». «Почему-то казалось, таки увидит, да». «Но вот понравится ли мне то, что скажет Рада?» Мы сели за стол. Цыганка достала карты и неторопливо их перемешала, внимательно меня разглядывая. Потом кивнула каким-то своим мыслям и кратко сказала. «Излагай». «Что от меня этот Асокин хочет?» Изрядно нервничая спросила я. «Убить, чтоб уж совсем месть свою свершить». «Ну, некромант, который мою семью уничтожил». Тут пришлось прерваться и сглотнуть ком в горле. Даже по прошествии стольких лет все равно было больно вспоминать ту ночь. «Он в городе». «Ага», — Рада нахмурилась и покачала головой. «То-то мне неспокойно», — пробормотала женщина, Ее глаза стали отсутствующими. «Нет, не убить хочет». Чуть тише добавила она, и на стол легли картинки. «Что?» Волнуясь еще больше, жадно выпалила я, глядя ей в лицо. Все равно второ почти не разбиралась. Цыганка глянула на расклад, однако по ее непроницаемому лицу я ничего не смогла понять и просто молча ждала. «Не убить, нет!» Криво усмехнувшись, наконец, сказала Рада. «Себе забрать, Алёнка! Думает, что любит тебя!» Ее палец стукнул по одной из картинок. «Но не тебя на самом деле, а то, что он в тебе видит, точнее, кого!» Я хлопнула ресницами, запутавшись в ее туманных объяснениях. А можно для недалеких? жалобно попросила, сжав немного дрожавшей ладони между колен. Кого он там во мне видит? Ту, которая ушла много лет назад. Рада поморщилась. Он все еще верит, что может вернуть ее через тебя. Он псих? нервно рассмеялась я. Его же судили из-за того, что он пытался оживить умершего человека. Рада подняла на меня взгляд, тяжелый, острый, и я осеклась, похолодев. «Он хочет вернуть душу», — тихо, ровно произнесла она, и я поняла, что цыганка снова в транс впала. «И отдать ей твое тело, Алена. «Мамочки», — прошептала я онемевшими губами. «Перспектива ни разу не радовала, если не сказать больше. И ведь я не знаю всего арсенала, которым он владеет. Вдруг кулончик, что подарил Рэм, можно как-то нейтрализовать». И ведь четырнадцать лет искал, точно сумасшедший. Так, ладно, отставить панику. Рэм меня в обиду не даст». Я выдохнула, потёрла ладонями лицо и посмотрела на Раду. «Не отходи от своего барса». Снова не дала нам мне ничего сказать. «Пока не поймаете». И не собиралась, искренне отозвалась я и поднялась. «Спасибо». Пойдем уж». Рада со вздохом собрала карты и встала. «Дело же тоже делать надо». Оказывается, нас все ждали в гостиной, и едва мы показались на пороге, взгляды скрестились на нас. Я посмотрела на Рэма, он сидел в кресле и качнула головой. Позже расскажу, раз у нас планерка сейчас намечается. Так, ну, план действий, в общем, пока такой. Ражнов дождался, пока мы с цыганкой устроимся на диване. Других вариантов, кроме как проследить за этим бизнесменом, я пока не вижу. Рэм с досадой поджал губы. «Снова допрашивать его нет смысла, только насторожим еще больше. Надо искать, как может быть связан темный ритуал с картинами». Он посмотрел на Князевых. «Можете по своим каналам узнать что-нибудь?» Оба почти синхронно кивнули. «Отлично». Рэм глянул на Лиса, спокойно сидевшего во втором кресле. «Жень, упадешь на хвост этому Симонову?» Тот наклонил голову. «Действуй по ситуации. Если получится задружиться с ним как бы случайно, вообще здорово будет». «Рада, есть возможность посмотреть, хотя бы в какую сторону нам двигаться, правы мы или нет с этим ритуалом?» Она быстро разложила карты, чуть нахмурилась, потом задумчиво протянула. «Была черная магия, бесспорно, но...» Рада подняла голову и посмотрела в глаза Рыму. «А в эту историю и другой замешан!» Негромко произнесла она странную фразу. «Кто?» — озадаченно переспросил Рым, а я чего-то занервничала. От неясного предчувствия снова стала зябка. Я еле удержалась от того, чтобы не обхватить плечи руками. Так захотелось сейчас оказаться рядом с Рэмом, взять его за руку, почувствовать силу и тепло, спокойствие, исходившее от Барса. И плевать, как это будет выглядеть. Все равно все уже в курсе наших отношений. Некромант с этим делом связан. Огорошила Рада и указала на две карты в раскладе, лежавшие рядом, смерть и мага перевернутого. Уж не знаю как, но связан. «Какой еще некромант?» — удивилась Василиса, и я поняла, что придется посвящать остальных в историю, случившуюся 14 лет назад. «Тот, который за мной охотится», — тихо сказала я, глядя на свои ладони и остро чувствуя на себе взгляд Рэма. И начала рассказывать ту давнюю историю. Теперь я не сомневалась, что вампиров на мою семью натравил сокин, хотя как ему это удалось, да еще и выйти сухими из воды, отведя от себя все подозрения, тот еще вопрос. «Если честно, знать мне его не хотелось, а хотелось избавиться от сумасшедшего, посчитавшего, что я гожусь на роль его возрожденной возлюбленной. И теперь он где-то в Питере», закончила рассказ, ни на кого не глядя. Несколько минут в гостиной царила тишина, а потом я краем глаза уловила движение. Рэм встал, подошел ко мне и присел на ручку дивана, обняв за плечи. С облегчением выдохнула, прикрыв глаза, и прислонилась к нему. Стало спокойнее, страх отступил, затаился на время. «Так», — ровным голосом отозвался Андрюха. «Раз он тоже некромант, я поговорю с нашими», — кивнул он. «Скорее всего, сможем найти, где он в городе». Я с любопытством покосилась на Князева. «Как?» — вырвался вопрос. «Мне в самом деле было интересно». На губах Андрея появилась скупая улыбка. «У нас есть свои способы», — обтекаемо ответил он. «Уж за своими мы всегда приглядываем, где бы они ни были». Улыбка превратилась в жесткую смешку. Опасное у нас занятия, Лен, потому и никто, занимающийся некромантией, не остается без внимания. Пусть даже он сам считает, что закрылся от всех». Признаться о темном искусстве я знала прискорбно мало, никогда им не интересовалось, чувствуя интуитивное отвращение ко всему, связанному со смертью. «Да и зачем мне секреты сообщества некромантов?» «Заодно можно попробовать узнать, каких сюрпризов стоит ожидать». Андрей поднялся. А за ним непривычно серьезно Василиса. «Я оберег тебе сделаю». Негромко сказала она, глядя мне в глаза, и добавила «Родовой». Я вздрогнула и уставилась на ведьму. Такого предложения не ожидала. Родовые ведьминские обереги делались исключительно для членов рода, как можно понять, и секрет их изготовления передавался от матери к дочери, не выходя за пределы. Защита у таких штук очень сильная, и пробиться через нее не так-то просто, только если есть кровь защищаемого. Но я не знала, какие козыри у Асокина. Однако и отказываться просто так от помощи было бы глупо. «А разрешат?» — робко уточнила я. «Разрешат», — уверенно кивнула Василиса и сверкнула глазами, нахмурившись. Теперь передо мной стояла не веселушка и близкая подруга, а настоящая ведьма. «Не волнуйся, я все улажу». На ее губах мелькнула улыбка, взгляд смягчился. «Ты, главное, не рискуй понапрасну, ладно?» Вместо меня ответил Рэм. «Я прослежу». И его ладонь невесомо прошлась по моим волосам. Всего два слова, но сказанных так, что я окончательно успокоилась. «Да, точно. Проследит». Покосилась на Женьку. Он лишь мазнул по нам взглядом и поднялся вслед за остальными. «Где мне этого бизнесмена ловить?» По-деловому осведомился Лис, и как я не прислушивалась, его голос звучал нормально. «Сейчас». Рэм поднялся и достал из кармана телефон, набрал следователя. Серег, привет. Скажи, где Симонова найти сейчас можно?» «Ага, да, понял. Спасибо». Барскивнул. «Нет, пока ничего толкового не нашли. Хорошо, перезвоню». Он нажал отбой и почти сразу набрал еще какой-то номер. «Паш, привет. Слушай, можешь мне достать распечатку звонков с одного номера?» Рэм замолчал, выслушивая ответ. «Ну, где-то недели за две последние». Добавил он, снова помолчал и уголок его рта дрогнул в легкой улыбке. «Да, спасибо, старик, жду». Мой барс убрал телефон и повернулся к Женьке. Пойдем, фото дам и адрес запишешь». Рэм направился к кабинету, Лис за ним. «Я же осталась в гостиной, уже теперь одна». Рада ушла к себе, князевы уехали, а через пару минут и Женька вышел и поспешил в коридор. Рэм, проводив глазами Лиса, подошел ко мне, обнял, заглянул в глаза. «Перебираешься ко мне», — строго произнес он без капли веселья. «По крайней мере, пока не поймаем этого некроманта. В мою квартиру он точно не сможет залезть». Голубые глаза моего барса хищно блеснули. А я порадовалась, что не успела толком разобрать сумки, привезенные от Женьки. Потом обсудим, где жить будем, а пока я ничего не имею против». Обняла его за пояс, прижалась и послушно ответила «Хорошо». Рэм на мгновение сжал меня крепче, погладил по голове, отчего я прижмурилась, как кошка, едва не замурлыкала, потом отпустил и ушел в кабинет. А я осталась на подоконнике, умиротворенно улыбаясь и чувствуя себя спокойно. Чтобы занять время, пока мы дожидались возвращения Князевых и сведений от Женьки, занялась раскопками все сети дальше, пытаясь придумать, как же могут быть связаны Симонов и Асокин. И причем здесь и рукастый художник со способностью рисовать смертельно опасные картины. А может, и не картины? Может, просто какой-то знак? Сложная пентаграмма? Да мало ли что можно нарисовать масляными красками. И все-таки мысль о художнике упорно не выходила из головы, а интуиции я доверяла. Картина была, но вот какая и как она подействовала? Зуб даю, Симонов ее уничтожил, как только она выполнила миссию. А вот что именно она делала, было бы крайне любопытно узнать. Мы с Ревом сходили пообедали в ожидании возвращения князевых и сведений от Женьки. Пока ни тех, ни других не было. Краде пару раз приходили по мелочи погадать, в остальном больше ничего интересного пока не происходило. А вот когда мы вернулись часам к трем, как раз вовремя, буквально через пару минут после нас, в офис вернулся Андрюха. «Так!» — он плюхнулся на диван и положил руки на спинку. И по его задумчивому лицу я поняла, что новости разные. «Для начала, да, Осокин в городе, но плохое известие закрылся зараза». Некромант досадливо поморщился. «Нашим нужно время, чтобы вскрыть его защиту так, чтобы он не почувствовал. И так, полагаю, этот тип уже на настороже». Андрей с досады вздохнул. Он не мог не ощутить, что его ищут. К сожалению, сделать это незаметно невозможно. «Не сбежит?» — Нахмурился Рем, а у меня сердце забилось быстрее. Я облизнула пересохшие губы. Стало немного не по себе, если честно. До сих пор опасность от этого некроманта воспринималась скорее призрачной, а не реальной. А теперь вдруг все резко закрутилось, и еще и с нашим основным делом переплелось. Андрей усмехнулся на предположение Барса и покосился на меня. «Вряд ли, если он, как вы говорите, за Алёнкой охотится. Сбежит, так потом ему сначала все начинать, что ли?» Князев пожал плечами. «Нет, скорее он действовать начнёт, так что будьте готовы к сюрпризам». «А что он может сделать?» Тихо спросила я, зябко поежившись и обняв себя руками. Рэм тут же пересел на ручку моего кресла. Его ладонь легла на мои плечи и чуть прижала к себе. «Ну, если он попытался сделать зов сирены, то у него есть или твои волосы, или твоя кровь». Доходчиво объяснил Андрей. «Надеюсь, что все таки первое, ибо с помощью крови, сама понимаешь, гадостей можно сделать много». Я тоскливо вздохнула. Черт его знает, где он мог достать мои волосы, или тем более кровь. В той суматохе в ночь, когда убили моих родителей, я соображала плохо, а у некроманта могли быть и другие сообщники, кроме вампиров. «А еще он может сломать твою защиту, Алён». Андрей кивнул на мой кулон, лежавший поверх свитера. «Так что будем надеяться, крови у него все таки нет». «Не боись, если Вася достанет амулет, то защита у тебя будет в разы лучше», — ободрил он и улыбнулся. Видимо, мое побледневшее лицо сказало ему все о моих эмоциях. «Надеюсь». Пробормотала, пытаясь справиться с приступом неконтролируемого страха. «И сколько ваши будут искать Асокина?» — уточнила я с кривой улыбкой. «Ну, думаю, несколько дней им хватит, чтобы взломать его щиты», — невозмутимо отозвался Андрей. Пока ищем и своими способами, где он мог засветиться и в каком примерно районе осел». Наш разговор прервался появлением Василисы, и, судя по ее довольной улыбке, все получилось. Я с надеждой посмотрела на ведьму, а она, прямиком направившись ко мне, достала из сумки и протянула небольшую коробочку. «Держи, капелькой крови капнешь на камень, и он на тебя настроится», — пояснила Василиса, и я открыла футляр. Там лежал простенький браслет, замысловато сплетенный из тонких кожаных полосок, и в центре — тигровый глаз. «Спасибо!» — с благодарностью посмотрела на Василису. «Ерунда! Для своих не жалко!» Она махнула рукой, помогла мне завязать, и я спрятала украшение под рукавом свитера. «Не зачем светить!» Штучка, конечно, не фанила, по крайней мере, я не ощущала, но мало ли что. И мало ли, как Асокин мог наблюдать за мной. «Главное, не снимай!» — предупредила Василиса и присела рядом с мужем. «А, с картинами?» Я вопросительно посмотрела на Андрея, потом на Ваську. «Что-нибудь ясно стало?» Ответить они не успели. В гостиную зашла Рада с крайне задумчивым лицом. Я чего-то сердце ёкнуло. Я уже и не надеялась, что гадалка сообщит что-нибудь хорошее. Наверняка очередную гадость. Мне сейчас одна хорошая знакомая позвонила. Произнесла она, присев на краешек свободного кресла и ни на кого не глядя. Сказала, у нее недавно странный клиент был. Погадать просил. А потом Рада посмотрела прямо на меня. Девушку искал, вроде как возлюбленную, с которой давно не виделся. По ее словам, он некромантом был. От последних слов гадалки меня продрала ледяная дружь, и в животе, словно кусок льда, замерз. «И... она сказала?» Хриплым от нервного волнения голосом спросила я, страшась ответа. «Только то, что ей показали карты». Рада пожала плечами и улыбнулась уголком губ. Он был один из многих клиентов, как и остальные. «А чего же она вдруг решила тебе позвонить?» Прищурился Рэм, его пальцы зарылись в волосы на моем затылке и начали поглаживать, и меня потихоньку отпустило, напряжение внутри чуть-чуть ослабло. «Сказала, ей предупреждение было, а вот она мне и позвонила», легко объяснила Рада. Вы спрашивать подробности бесполезно, цыганки хранили свои секреты, и если наша штатная гадалка расщедрилась на такое объяснение, значит этого по ее мнению достаточно. И где эта твоя знакомая с ним пересеклась? уточнил Рем, в его глазах блеснул огонек. У нее салон недалеко от Лиговского проспекта, ответила цыганка. Но это еще ничего не значит, он мог приехать откуда угодно. Верно, согласился Барс и медленно улыбнулся а мог и выбрать что-то рядом с его нынешним жильем. Передай своей знакомой большое спасибо, Рада, она очень помогла. «Андрюх, сообщишь вашим?» Рэм перевел взгляд на Князева. «Пусть там своими методами прощупают тот район, вдруг повезет». «Да, не вопрос». Некромант встал, доставая на ходу телефон, и вышел из гостиной. И почти сразу зазвонил телефон Рэма. «Да», — ответил он, глядя куда-то сквозь стену. «Да, Паш». «Уже?» «Хорошо, спасибо большое, сейчас гляну». Мой барс спрятал телефон и посмотрел на меня. Распечатка звонков Симонова пришла. Знакомый достал.